2 октября. Совсем не записал вчерашний день. День был малосодержательный, ничего не работал, только ответил медленно, но недурно на письма. Ездил в Шарабане, в Судакова. Мысль о старой жизни отца с Телятинками и Судаковым. Разумеется, не напишу некогда. Одно несомненно, что никогда род человеческий или общество людей не разделится на два лагеря. Одних – диких зверей, а других – святых. В действительности везде как было, так и есть. Весь род человеческий стоит на постепенных в духовном совершенстве состояниях, и между дикими и святыми много промежуточных ступеней, все приближающихся к совершенству любви. Комментарий 134. Толстой просмотрел корректуру составленной Буланже, брошюры о Конфуции. Конец комментария. 3 и 4 октября. Вчера видел кошмарный сон о герцогине Альденбургской, и как меня бросили под сводами, как я жалуюсь и сержусь на всех тревожащих меня. Письма мало интересные. Немного поправил разговор. Ходил до Козловки. Соня и Андрей с женой приехали за мной. Андрей и она очень жалки мне, и, слава Богу, нет к ним недоброго чувства». Простился с Пошей Милым. Сегодня 4 октября. Много писал. Одно письмо серьезное и поправил окончательно разговор и анархизм. Пятое, шестое, седьмое. Нынче 8 октября. Вчера седьмое. Очень дурно себя чувствовал. Утром ходил к лесничему, говорил с Гонделблатом Блатом о телятинских мужиках. Дома ничего не делал. Читал Андреева и Челышева, которые оба приезжают. Комментарий 135. Вечер тоскливо. Хочется умереть. Спрашивают, что же тебе дурно? Не дурно, а там лучше. Комментарий 135. В ожидании приезда Леонида Андреева Толстой прочитал некоторые его рассказы. «Жили-были», «Молчание», «Валя», «На реке», «Рассказ о семи повешенных» и другое. Одновременно он прочитал брошюру члена Государственной Думы Челышева «Главная причина нашего несчастья. Самара, 1907 год». Конец комментария. Страница 342. 9 октября. Вчера был Челышев. «Соединение ума, тщеславия, актерства и мужицкого здравого смысла и самобытности и подчинения. Не умею описать, но очень интересный». Много говорил. Его мысль о влиянии на Европу, регулированием вывоза и вместе передачи крестьянам тех торговых выгод, которые теперь в руках купцов, очень умна. Она груба, антирелигиозна, патриотична, но может связаться с единым налогом. Я дал ему письмо к Николаеву. 10 октября. Душан болен, я ходил к нему. Как всегда, кроткий, спокойный, и ничего не делал, кроме писем неважных. Ходил Саше навстречу, бил камни и хорошо поговорил с отцом и сыном Ясенецким. Вечером читал Андреева. Тоже впечатление очень определенное. Ранее рассказы хороши, позднейшие ниже всякой критики. Записать, кажется, нечего. Был тяжелый проситель. Я сначала дурно обошелся, но потом справился. Вообще не могу приучить себя вспоминать о Боге при общении. Вспоминаю после, буду учиться». 11 октября. Вторую ночь хорошо сплю, но слаб. Только вышел четверо безработных, потом четверо от Черткова. Гусаров, Попов, Перевозников и Беленькие. Пошел ходить, но надо с ними и поговорить. Ничего не писал, кроме ничтожных писем. Ездил с Душаном в Казначеевку. Мучительное положение живущего в достатке среди нищеты. Все просят, и все жалкие, и сам гадок. 14 октября. Два дня пропустил и совсем не заметил этого. Так был слаб последние дни. Нынче как будто посвежее, но утром ничего не делал, кроме изменения ответа Струва и нескольких писем. Комментарий 136. «Чтение Андреева живей составило меня думать о художественной работе. Хочется, но нет неудержимой потребности. Третьего дня десятого, кажется, поправил окончательно разговор». Написал несколько писем, ходил пешком, захолодало. Никто не приезжал, читал Андреева и ничего стоящего внимания не помню. Был мальчик, сначала ничего не просил, я навязал ему рубль, на другой день пришел просить 14 рублей. Больших отступлений не помню. Начинаю привыкать. Быть настороже при общении с людьми. Вчера 13. Встал все слабый, написал ядовитую заметку на статью Струвы и письма. Ходил пешком, очень слаб, кончил Андреева, знаменатель несоразмерно велик с числителем. Записать надо. Второе. Произведение искусства только тогда настоящее, когда воспринимающий не может себе представить ничего иного, как именно то самое, что он видит или слышит, или понимает. Когда воспринимающий испытывает чувство, подобное воспоминанию, что это, мол, уже было и много раз, что он знал это давно, только не умел сказать, а вот ему и высказали его самого. Главное, когда он чувствует, что это, что он слышит, видит, понимает, не может быть иначе, а должно быть именно такое, как он его воспринимает. Если же воспринимающий чувствует, что то, что ему показывает художник, могло бы быть иначе, видит художника, видит произвол его, тогда уже нет искусства. Третье. Есть искусства двойные: музыка, драма, честь и живопись, в которых мысль задачи задача искусства и исполнение разделяются. В музыке композиция и исполнение также и в драме сочинение пьесы и исполнение. А честь и в живописи, вообще в пластическом искусстве, замысел и исполнение и уже вполне иллюстрация. И в этих двойных искусствах чаще всего встречается фальшивое искусство. Ложная, пустая мысль и прекрасное исполнение музыкантами или актерами или живописцами. Особенно в драме и музыке. Есть драматурги. Андреев принадлежит к ним. И композиторы, которые, не заботясь о содержании, о значительности, новизне, правдивости драмы, музыкального сочинения, рассчитывают на исполнение и к удобству эффектам исполнения подгоняют свои произведения. Сейчас иду завтракать второй час. Ездил верхом очень приятно. После обеда читал Ведик Магазин. Надо бы написать индусу благодарность за его прекрасное изложение о Майе. Ма – это мера. Майя – измеренная, ограниченное. Все это иллюзорно. Поздно вечером играл в четыре руки с Софьей Андреевной. Руки не ходят. Комментарий 136 тридцать В статье «Роковые вопросы. Русская мысль. Номер 10. За 1909 год» Струве полемизировал со статьей Толстого «Неизбежный переворот». Опубликован в сокращение в «Русских ведомостях» от 10 сентября, номер 207. Конец комментария. 15 октября. Много спал. Ходил и ясно понял, как я плох, желая отвечать Струве, как далек от божеской для души жизни. Бросил. Много хороших писем, одно ругательное. Пошлю в Русь. Все больше и больше хочется художественной работы, но нынче умственно слаб. Ходил по саду, заснул, иду обедать. Страница 344, 18 октября. Опять два дня не писал, нынче третьим. Да, прежде еще вечер 15 -го. Не помню, вечером что-то читал. 16-го. Приехал Семенов и уверил меня, что нельзя отказываться от фонографа, что я обещал. Мне было очень неприятно. Надо было согласиться. Получил письмо ругательное по случаю разговора с Челышевым, что надо вешать и вешать. Я написал письмо в газеты, но потом, Обдумов не послал. Комментарий 137 седьмой. Семеновым было приятно, он и умен, и образован самобытно, по-мужицки, то есть по-хорошему. Потом приехала Полька, врач из Парижа. Сначала она мне была смешна со своей научностью и моральной гигиеной, но потом увидал в ней умную женщину. Они с Семеновым перечисляли писателей, выдающихся и тем ими Легион, авторостепенных, третистепенных, какое скверное и пустое занятие, и какое оно имеет успех». Ездил верхом с Душаном. Очень приятно. Вчера начал было детскую мудрость, но ничего не успел сделать. Раскидываюсь. Ездил с Душаном на телефон, говорил с Ольгой. Вечером приехали с граммофоном и фонографом шесть человек. Очень было тяжело. Нельзя было отказаться, и надо было приготовить, что мог. Нынче утром очень рано проснулся, нервно возбужден». Готовил к говорению фонограф и говорил, и слава богу, мне все равно, как будут судить. Одно побуждало, если уж попал, то хоть что-нибудь сказать. Хоть кому-нибудь, как-нибудь может пригодиться. Держал себя хорошо. Комментарий 137. Толстой написал письмо в газету «Русь» по поводу так называемых «ругательных писем» вызванных его высказываниями в беседе с Челышевым за отмену в России смертной казни. Полное собрание сочинений, том 38. Конец комментария.